По определению 26-го аффектов, часть 3 есть неудовольствие, возникающие вследствие того, что человек созерцает свое бессилие. А так как человек, поскольку он познает самого себя через истинный разум, предполагается постигающим свою сущность, то есть, по теореме 7-й, часть 3 свою способность, то если он, созерцая самого себя, посягает свое бессилие в чем-нибудь, то это происходит не потому, что он познает себя, но, как мы показали в теореме 5, часть, 3, потому что его способность к действию ограничивается. Так что предполагаю, что человек представляет свое бессилие вследствие того, что познает что-либо могущественнее самого себя, познанием чего он определяет свою способность к действию, мы представляем себе этим только то, что человек познает себя самого отчетливо по теореме 26, а это увеличивает его способность к действию. Поэтому приниженность или неудовольствие, возникающее из того, что человек созерцает свое бессилие, возникает не из истинного созерцания или разума, И составляет не добродетель, а состояние пассивное, что и требовалось доказать. Теорема 54. Раскаяние не составляет добродетели. Иными словами, оно не возникает из разума. Но тот, кто... Раскаивается в каком-либо поступке вдвойне жалок или бессилен. Доказательства. Первая часть этой теоремы доказывается так же, как предыдущая. Вторая же явствует из простого определения этого аффекта. Смотрите определение 27 аффектов, часть 3. Ибо подобный человек сначала дозволяет победить себя дурному желанию, а затем неудовольствию. Схолия. Так как люди редко живут по руководству разума, то эти два аффекта именно приниженности и и кроме них надежда и страх, приносят более пользы, чем вреда. А потому, если уж приходится грешить, то лучше грешить в эту сторону». В самом деле, если бы люди, бессильные духом, все одинаково были объяты самомнением, то они не знали бы никакого стыда и не боялись бы ничего, что могло бы подобно узам объединить и связать их друг с другом. Чернь, толпа страшна, если сама не боится. Поэтому неудивительно, что пророки, которые заботились не о частной пользе, а об общей, Так настойчиво проповедовали приниженность, раскаяние и благоговение. И действительно, люди, подверженные этим эффектам, гораздо легче, чем другие могут прийти к тому, чтобы жить, наконец, по руководству разума, то есть сделаться свободными и наслаждаться жизнью блаженных. Теорема 55-я. Величайшее самомнение или самоунижение есть величайшее незнание самого себя. Доказательства – это ясные запределения 28 и 29 аффектов. Теорема 56. Величайшее самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа. Доказательства первая основа добродетелей есть по короларии теореме 22 самосохранение и притом по теореме 24 самосохранение по руководству разума. Таким образом тот кто не знает самого себя не знает основы всех добродетелей, а следовательно и их самих. Далее действовать по добродетелей. По теориям 24 есть не что иное, как действовать по руководству разума. И по теориям 43 часть 2 действующий по добродетели необходимо должен знать, что он действует по руководству разума. Таким образом, тот, кто страдает величайшим незнанием самого себя –